Она закончила с телефонными звонками, когда на смену Винсу и Джорджу прибыли два новых телохранителя. Один Сэнди Брекенштейн, лет 30, высокий, худой, с выступающим кадыком, напоминал Ича Бода Крейна в старом диснеевском мультфильме «Легенда спящей пещеры». Его напарник Макс с т е к был похож на Буйвола. с узловатыми пальцами, массивной грудью, толстой шеей, но совершенно детской улыбкой. Джой сразу же полюбил и Сэнди, и Макса, и уже носился из конца в конец небольшого дома, от одного к другому стараясь составить компанию каждому, безумолку болтая, выпытывая, хорошо ли быть телохранителем, рассказывая им свою очаровательную версию сказки о говорящем жирафе и прецессе, у которой не было лошади, то самое, что ему поведал Джордж Свартхаут. Кристина не могла так быстро, как Джой, проникнуться доверием к новым защитникам. Она была дружелюбна, но осторожна и наблюдательна. Она хотела иметь свое оружие. Пистолета больше не было. Прошлой ночью полиция забрала его, чтобы проверить, правильно ли он зарегистрирован. Она не могла просто взять для обороны нож из кухонного стола. Если Сэнди или Макс были последователями Грейс Спиви, нож не предупредил бы насилие, а ускорил бы его. А если они не принадлежали церкви Сумерек, то подобным открытым выражением недоверия она только бы обидела и отдалила их. Единственным и ее оружием были осмотрительность и сообразительность. которые не очень-то помогут, столкнись они с маньяком, вооруженным магнумом девятого калибра. Однако, когда в начале десятого произошла неприятность, то исходила она не от Сэнди или Макса, хотя именно Сэнди, наблюдавший за улицей, сидя на стуле у окна столовой, заметил что-то неладное и привлек их внимание. Кристина, выйди из кухни, чтобы спросить, Не хочет ли он кофе? Увидела, что Сэнди напряженно наблюдает за улицей. Он встал и склонился к окну, не отрывая бинокля от глаз. «Что там?» — спросила она. «Кто-то есть?» Он смотрел еще минуту, потом опустил бинокль. «Может, и никого. Но вы думаете, кто-то есть? Скажите Максу, чтобы следил за двором». — ответил Сэнди, Кадыки выходил вверх-вниз. Один и тот же фургон три раза проехал мимо дома. Сердце ее забилось быстрее, словно переключили скорость. Белый фургон? Нет, темно-синий додж с надписью сбоку. Это, может, ничего и не значит. Просто кто-то не мог найти нужный дом. Но все же лучше предупредить Макса. Она поспешила на кухню в заднюю часть дома и старалась говорить с Максом стеком спокойно, но голос дрожал, и она ничего не могла поделать с руками и нервно, учащенно жестикулировала. Макс проверил замок кухонной двери, хотя он уже делал это, когда заступил на дежурство, полностью опустил жалюзи на одном окне и наполовину на другом. В углу дремал Чубакка, почувствовав в воздухе напряжение, он поднял голову и зарычал. Джой сидел за столом у окна выходящего в сад и сосредоточенно раскрашивал карандашами книжку-раскраску. Кристина увела его подальше от окна в угол, чтобы он в случае чего не угодил под огонь. Со свойственной шестилетнему ребенку забывчивостью и способностью к быстрой психологической адаптации он уже почти не помнил об угрожавшей им опасности, из-за которой они и были вынуждены скрываться в чужом доме. Теперь все это ожило в его памяти, и глаза его широко раскрылись. — Ведьма рядом? — спросил он. — Может быть, мы зря беспокоимся? Она наклонилась... подтянула ему джинсы и заправила выбившуюся рубашку. От страха закололо сердце. Она поцеловала Джоя в щеку. — Возможно, это ложная тревога, — сказала она. — Просто люди Чарли не привыкли рисковать. — Они классные ребята, — сказал он. — Ну, разумеется, — согласилась Кристина. Теперь, когда она видела, что, возможно, этим людям придется отдать за них с Джоем жизнь, ей стало стыдно за свою подозрительность. Макс отодвинул столик от окна, чтобы через него не приходилось перегибаться. Чубакка вопросительно заскулил и принялся расхаживать кругами, стуча лапами по кафельной плитке, которой был выложен пол на кухне. Кристина испугалась, что в критический момент Чубака будет путаться у Макса под ногами, и они с Джоем позвали его. Пес еще не привык к новой кличке, однако, повинуясь по велительному тону, подошел к Джою и сел рядом. Макс пристально всматривался в щель между пластинками жалюзи. — Проклятый туман! Похоже, не собирается рассеиваться, — сказал он. Кристина понимала, что при таком дожде и тумане ничего не стоит проникнуть в сад с его зарослями, азалии, олеандра, вероники, сирени, миниатюрными апельсиновыми деревьями и живой изгородью из Буганвиллии. Кто угодно легко приблизится на опасное расстояние к дому, не будучи обнаруженным. Не обращая внимания на ободряющие слова матери, Джой посмотрел на потолок, прислушиваясь, как дождь барабанит по крыше, и п р о и з н е с ведьма рядом, она и д е т сюда. Глава 32. Доктор Денттон-Бут служил живым подтверждением того, что у наследников Фрейда и Юнга не было ответов на все вопросы. Одна стена в рабочем кабинете Бута д была увешана дипломами самых престижных университетов страны, наградами, полученными от коллег из нескольких профессиональных ассоциаций, дипломами почетного доктора высших учебных заведений в четырех с т р а н Его учебник по общей психологии был чрезвычайно популярен и признан наиболее удачным за последние 30 лет. а его позиции в качестве самого компетентного ученого в области патологической психологии никем не подвергались сомнению. И все же при всем опыте и знаниях у доктора будто были собственные проблемы. Он был тучным человеком, не просто приятно полноватым, чрезмерно пугающе тучным, жирным. Когда Чарли встречал д е н т о н а б у т а Бу, как называли его друзья, после того, как не виделся с ним несколько недель, всякий раз его неизменно поражала монументальность доктора. Все время казалось, что он стал еще толще. При росте около 180 сантиметров, как и у самого Чарли, б у весил 180 килограммов. Его лицо было хорошей имитацией луны, шея напоминала столб, а пальцы вызывали ассоциацию с сардельками. Когда он садился, то заполнял собою кресло. Чарли не понимал, почему б у д который распознавал и лечил неврозы даже у тех, кто был в высшей степени невосприимчив к его терапии, не в состоянии справиться с собственным обжорством. Но чрезмерные габариты связанные с этим психологические проблемы нисколько не влияли на добродушный веселый нрав доктора, на его способность радоваться жизни и заразительно смеяться. Невзирая на то, что б у д был на 15 лет старше и куда более образованнее Чарли, они уже в первую свою встречу почувствовали родство душ и вот уже несколько лет дружили, а раз-другой в месяц обязательно вместе обедали. На Рождество обменивались подарками, и вообще с настойчивостью, которая иногда удивляла обоих, старались не терять друг друга из виду. б у д тепло встретил Чарли и Генри в Коста-Мезе в своем офисе, занимающем часть угловых помещений высокого стеклянного здания и тут же стал демонстрировать свою последнюю антикварную копилку.